Глава сорок первая. К нам неслышно подошел Рассел, и мы разом повернулись. «Мы готовы начинать», — сказал он. «В дом войдут сэр Томас, я, Барак, мастер Шардлейк и еще шестеро других. Всего десять человек. Мы подбежим к дому, ворвемся внутрь и тут же разделимся на группы. Две группы по два человека обыщут верхний этаж, две другие — нижний». Остальные люди останутся в лесу, готовые схватить преступника, и если тому удастся выбраться из дома, Рассел гляделся, появился сэр Томас. "Первым пойду я", сказал он и, набрав полную грудь воздуха, вышел из-за деревьев и двинулся по направлению к дому, ступая осторожно и беззвучно. Мы молча последовали за ним. Сэр Томас достиг лужайки и ступил в высокую густую траву. И тут мы все буквально подскочили от неожиданности, когда из-под его ног в разные стороны стали разлетаться призрачные, похожие на фантомы белые силуэты, издавая резкие звуки, словно целый отряд воинов, потянул из ножен свои клинки. Сэр Томас издал крик, и тут же за его спиной послышались звуки вызапрадышного оружия, вытаскиваемого из ножен. Первым пришёл в себя Барак. Он рассмеялся. Да это же гуси, стая обычных гусей. Действительно, два десятка разозлённых птиц, возмущённо гагоча, вылетели из стровы. Царь Томос застыл на месте, всматриваясь в дом. Ничего не изменилось, только обычно напыщенный царедворец выглядел испуганным и беззащитным. "Это опасно", сказал я Баруку. Гуси выпустили здесь на выпас, чтобы они предупредили о появлении незваных гостей. Обычный приём для деревенских жителей. Теперь он знает, что мы здесь. Я посмотрел на тёмные, закрытые ставнями окна. Мы утратили преимущество в внезапности. Рассел вышел из-за деревьев, присоединился к своему хозяину и призывно помахал нам рукой. Путаясь в траве, мы двинулись по направлению к центральному входу. Доски крыльца прогнили, но сама дверь выглядела довольно прочной. Высади её. Отрывисто приказал сэр Томас молодому здоровяку. Тот отступил на шаг и занёс ногу в тяжёлом башмаке, но прежде чем он успел ударить, барк скознул вперёд и слегка дёрнул за ручку. Дверь легко открылась, даже не скрипнув на тщательно смазанных петлях. Он намерен облегчает нам путь, сказал барк. Мы сгрудились у дверного прохода, заглядывая внутрь, поскольку ставни на окнах были закрыты. А на улице только начинало светать, разглядеть можно было немного. Я сумел увидеть лишь голые доски пола, выстланные давно высохшим тростником, да тяжёлую пыльную мебель. Сэр Томас раздвинул нас причём и вошёл внутрь, а я подумал, что смелости ему всё же не занимать. Остальные, насторожённо стреляя глазами во все стороны, последовали за ним. Мы оказались в просторном вестибюле, в дальнем конце которого стояла большая деревянная ширма. По обе стороны две лестницы вели на галерею второго этажа. Позади каждой из лестниц начинался коридор с помещениями в глубине дома. Сэр Томас подошёл к ширме и отшвырнул её ударом клинка. Она с грохотом упала на пол, подняв облако пыли. За ней не оказалось ничего, кроме старого выцветшего гобелена. Грох от отпадения разнёсся по всему дому, но когда он отзвучал, вновь воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь чиханием людей, в нос которых попала пыль. Рассел заговорил, раздавая приказы. Вы двое вверх по этой лестнице. Вы, по другой. Мы с Брауном осмотрим правый коридор. А я и мастер Шардлек займёмся левым, ставил Барк. Очень хорошо. Мастер Харснет, сэр Томас, Оставайтесь здесь и будьте начеку на тот случай, если крыса выскочит сюда. Харснет угрюмо кивнул, а сэр Томас улыбнулся и положил руку на эфес шпаги. Мне будет чем ее встретить. Я понял. Он собирался убить его. Годдарду не суждено было выбраться из этого дома живым. Мужчины с клинками на гало разошлись в тех направлениях, которые указал им Рассел, и по ступеням лестниц загрохотали тяжелые шаги. Я же последовал за Бараком по направлению к правому коридору. Я заметил там свет, прошептал мне на ухо Барак. Сейчас я его прищучу. Он крепче сжал шпагу здоровой рукой. Барак оказался прав. Идя по пыльному проходу мимо закрытых ставнями окон, я заметил в дальнем конце коридора приоткрытую дверь, из которой лился мерцающий красный свет. Должно быть, там горел очаг. Мою догадку подтвердили волны тепла, исходившие оттуда. Затем послышался звук бьющегося стекла, и раздался новый звук низкое ровное шипение, словно кто-то потревожил очень большую змию. "Что во имя господа это такое?" прошептал я, глядя на Барака, округлившимися глазами. "Что происходит? Не знаю". Барак, чуть помешкув, решительно двинулся вперёд, держа шпагу перед собой. Дайдя до двери, он остановился и стал прислушиваться. Шепение здесь слышалось громче. Бросив на меня взгляд, он толкнул дверь, и нашим глазам предстала картина, достойная ада. Эта комната должно быть являлась хозяйской спальней. В большом камине ярко пылал огонь, делая атмосферу душной, а прямо перед нами стоял единственный предмет обстановки кресло с высокой спинкой. На таком мог бы восседать какой-нибудь чиновник высокого ранга. Однако сейчас в нём сидел мужчина в чёрной сутане бенедиктинского монаха, с капюшоном наброшенным на голову. Высокие скулы, красная садина вдоль щеки, большая бородавка на носу. На нас смотрел сам Годдерт, а в его глазах плясали отсветы огня из камина. Его губы сложились в ужасную триумфальную улыбку. Одна рука Годерда лежала на ручке кресла, вторая свободно свисела. А на полу, под ней, лежали осколки разбитой лампы. Так вот, что разбилось, когда мы шли по коридору. Свеча из неё всё ещё горела, упав на кучку чего-то серого, напоминавшего золу. От этой кучки тянулась такая же серая дорожка, по которой с громким шипением бежал огонь. Проховая дорожка тянулась к двум большим бочкам, стоявшим у закрытого окна. Не трудно было догадаться, что они тоже наполнены порохом. Бочки находились в дальнем конце комнаты, и нам было ни за что не успеть добежать туда, чтобы затоптать огонь. Я заметил, что ставни на дальнем окне закрыты не до конца. Впервые моя реакция оказалась быстрее, чем у Барка, который словно заворожённый следил за бегущим по пороховой дорожке огнём. Я схватил его за руку, развернул к себе лицом и закричал: "Беги!" Мы вылетели из комнаты и, пробежав по коридору, влетели в вестибюль. Сэр Томас, Харснет и Рассел смотрели на нас непонимающими глазами. "Выводите всех на улицу", проорал я. "Там порох, сейчас весь дом взорвётся". Здание наполнилось топотом ног. Те, кто находился в вестибюле, уже бежали к выходу. Мы с Бараком, огромными скачками, последовали за ними. И тут что-то горячее ударило меня в спину и сбило с ног, швырнув словно тряпичную куклу. Всё вокруг завертелось, и мир лишился звуков. Последнее, что я подумал перед тем, как потерять сознание, было: он всё-таки устроил землетрясение.